Глава 47. Погоня. Тень мелькнувшая за окном Иранды была никто иная, как Бэт Дэнси. Когда щедрая посетительница вышла из двери кладовой, Уайтер задвинул засов и, движимый чувством уважения и благодарности, пошёл проводить леди до ворот. Но пройдя несколько шагов, он услышал, как стукнула калитка, и уже когда он подошёл её запереть и на минутку выглянул в темноту, вблизи уже никого не было. Он постоял несколько секунд, но, видя, что начинается гроза, пошел обратно в кладовую, чтобы взять свой фонарь. Отодвинув засов, он открыл дверь и протянул руку за фонарем. Каково же было его удивление, когда, приподняв фонарь, чтобы осветить узника и удостовериться, что все в порядке, он увидел не арестанта, связанного по рукам и ногам, а Бет Дэнси, поднявшуюся ему навстречу. Так вот, что означали ее поцелуи. Она одурачила его. Он опрометью кинулся во двор, чтобы поднять тревогу. Ибетти, воспользовавшись его растерянностью, скользнула в открытую дверь и мигом добежала до ворот. Нащупав в темноте щеколду, она открыла калитки и сразу исчезла в темноте. Она бросилась бежать к ограде, но вдруг её точно что-то толкнуло. Она вспомнила приход Мейрон, и мысль о том, что она может быть встретилась с Голдсбером, заставила её повернуть к дому. Она пошла вдоль стены и И, услышав голоса на веранде, тихонько подкралась к окну. Когда молния осветила две обнявшиеся фигуры, Бетси, не помня себя, чуть не ринулась на веранду. Но в это время со двора послышалось бряцание оружия и встревожные голоса солдата. «В погоне за беглецом!» — мелькнуло в голове у девушки. Дикая жажда мести заглушила все чувства в ее душе. «Она отомстит им обоим!» «Засадит Голдспера в темницу, из которой она его вызволила!» Пусть она поплачет о нем, эта гордая леди. Обезумев от ревности, Бетси Стремглав бросилась к воротам, чтобы предупредить стражу. В ту минуту, когда Голкпер соскочил в рог, с полдюжны кирасиров, следуя указаниям Бетси, окружили веранду. Гроза кончилась. На прояснившемся небе проступили звезды. Осторожно заглянув в раскрытые окна веранды, кирасиры убедились, что здесь нет ни души. Нет его здесь. Никаких следов, мрачно произнёс одинокий россиров, в котором по его унылому и испуганному виду не трудно было узнать одураченного часового. Господи, что теперь будет со мной? И устремив умоляющий взгляд на бродяги, он заговорил с ней шёпотом, так чтобы не слышали другие. Да нет, если он и убежал отсюда, взволнованным прерывающимся голосом отвечала девушка. Ту то вот только сейчас, её минуту. Я хочу, чтобы вы его поймали. И её тоже вместе с ним. что-то будет позор для этой гордячки. — О ком ты это говоришь? Об этой леди в бархатном плаще? Да не все ли вам равно? Бегите за ним скорее. Вы не можете не догнать его. Да ну ступайте же, тащите его обратно в тюрьму. Тогда мы посмотрим, как она... — А куда идти-то? В какую сторону? Подходя к ним, перебил ее сержант. — Надо знать, где его ловить. А так, наугад метаться. Он у нас из-под носа уйдет. Нет, — Нет-нет, не уйдет. сказала девушка. Я покажу вам куда идти. Идите прямо парком в самый конец. Выйдете на дорогу в Хеджерли, только не идите по ней, а ступайте прямо к Епсейскому лесу. Они поедут этой дорогой. Я знаю, так они и уговорились. Скорее, скорее идёмте, я поведу вас. Пожалуй, не прошло и получаса с тех пор, как этот взволнованный голос так настойчиво понукавший сейчас стражу, умолял гольф перебежать Неужели это Бэт Денси? Так сама отверженная, спасшая любимого человека, жаждала теперь его гибели? Может быть, это была хитрость с её стороны? Может быть, она хотела выиграть время, направить его преследователей по ложному следу и этим помочь ему уйти? Эти мысли проносились в голове Уайттерса. Его товарищи готовы были послушаться Бэтси, но он нерешительно топтался на месте. И недоверчиво смотрел на тропившую его девушку. «А зачем нам тащиться пешим? На конях мы его скорее нагоним», — сказал сержант. «Нет, нет», — отмахнулась Бетси. «Пока вы будете седлать лошадей, его и след простынет. Идемте, и я ручаюсь, что мы захватим его. Им надо пройти в эпсейский лес, а там их ждут лошади. Но вы его захватите раньше». «А ты не врешь, Бетси?» — спросил Уайтерс. Ты уже меня раз и дурачила. Но знай, я тебя не выпущу, пока он не будет у меня в руках. Дуринь ты, агрезвно стала его девушка. Разве я тебе не говорила, почему я помогла ему убежать? Леди, которая меня послала, любила его без памяти, душу готова была отдать, чтобы с ним повидаться. А он, видишь, связался с другой. Так она теперь будет рада-радёшенька, если его опять посадят в тюрьму. Она пообещала мне награду, но когда я расскажу ей всё, что видела. Она мне заплатит вдвое больше, если его только поймают. Будет тебе валять дурака. Сам знаешь, что с тобой сделают, если дашь ему убежать. Идем скорее. Вручаюсь, мы его нагоним». Наполовину убежденный Уайтерс, не видя иного выхода из бегных наказания за свою оплошность, перестал колебаться и бросился вслед за другими. Бет повела Кирасиров не той дорогой, которую она указала Голдскеру. Она не сомневалась, что беглец уже успел выбраться за ограду парка, и вышел на Биконсфилдскую дорогу. Им надо было перехватить его на этой лесной дороге, и Бетси повела солдат на перерез по хорошо известной ей глухой тропинке. Выйдя на дорогу, отряд пошёл медленнее. Небо уже очистилось от туч, и ярко светила луна. Сержант, опытный разведчик, внимательно поглядев на землю, дал знак остановиться. "Здесь до нас никто не проходил", сказал он. "Нам не зачем идти дальше". «Поглядите, милая девушка, здесь нет никаких следов». «Значит, мы его опередили», — ответила Бетси. «Я знаю, что они должны выйти сюда. Наверняка знаю». «В таком случае нам лучше подождать здесь», — шепотом сказал сержант. «Отличное место для засады. Мы можем спрятаться в кустах, чтобы нас не увидели с дороги». «Тш-ш-ш! Я, кажется, слышу чей-то голос». Солдаты, переговаривавшиеся друг с другом, замолчали. В наступившей тишине из лесу донесся громкие вопли. — Какой же какой-то бродяга отдает Богу души? — пробормотал один из кирасиров. — Это сова кричит в лесу, — сказал другой. — Тише вы, — остановил сержант. — Вон, слышите еще голоса. И где-то совсем близко. — Кто-то идет, — сказал он, прислушавшись. — Должно быть, это они. — Эй, трое с этой стороны сюда. Остальные — по ту сторону дороги. Лежать тихо, пока они подойдут. Когда подам знак, бросайтесь на них. Не двигаться, пока не услышите сигнала. Солдаты бросились в кусты, кто присел на корточки, а кто остался стоять, спрятавшись за густыми булками. Сержант тоже укрылся за деревом, а Бетси нырнула в чащу и остановилась, дрожа всем телом, с ужасом ожидая исхода погони, которую она предательски сама навела на лес.